«Ни в чём предосудительном уличить нас нельзя. Документ подлинный. Почему же он не может не быть подделкой, а?» «Мы добыли пергамент из прошлого», – спросил он. «Разумеется, вы сами это знаете. Из далёкого прошлого. Документу больше 150 лет». А полтораста лет назад пергамен на котором писал Декларацию Независимости, новеньким был. Так? Я начал кое-что понимать, но, увы, недостаточно быстро. Голос дяди набрал мощность и превратился в глухой надсадный рев. батен Баттен! Но если Баттен Гуинетт в 1777 году умер, то как?» где клятый безмозглый чурбан, может, его подпись на новом пергаменте найдена быть. Тут мир вокруг меня закачался и обрушился. В скором времени я надеюсь встать с постели. Все тело у меня еще ноет, но врачи уверяют, что кости не пострадали. И все-таки напрасно дядя заставил меня проглотить пергамент.